Возьмите такое рассуждение новой редакции. Боевое социал-демократическое направление, говорит товарищ Александров, в партии должно проводиться не одной идеейной борьбой, но и определёнными формами организации. Редакция поучает нас: не дурно это сопоставление идеейной борьбы и форм организации. Идейная борьба есть процесс, А форма организации только формы. Ей Богу так и напечатано в номере 56 приложении страницы четвёртой, столбец первый внизу. Долженствующее облекать текучее, развивающееся содержание, развивающуюся практическую работу партии. Это уже совершенно в духе анекдота о том, что ядро есть ядро, а бомба есть бомба. Идейная борьба есть процесс, а форма организации только формы, облекающие содержание. Вопрос идёт о том, будет ли наша идейная борьба облекаться формами более высокими, формами обязательной для всех партийной организации или формами старого разbroда и старой кружковщины. Нас оттащили назад, от более высоких форм к более примитивным формам. и оправдывают это тем, что идейная борьба есть процесс, а формы это только формы. Точь в точь также товарищ Квечевский во времена Оны тащил нас назад от тактики плана к тактике процесса. Возьмите эти претенциозные формы Новой искры, а самовоспитание пролетариата противопоставляемые тем, кто якобы из-за формы способен проглядеть содержание. Номер 58-й передавая. Разве это не Акимовщина номер 2-й? Акимовщина номер 1-й оправдывала отсталость некоторой части социал-демократической интеллигенции в постановке тактических задач с ссылками на более глубокое содержание пролетарской борьбы, с ссылками... на самовоспитании пролетариате. Акимовщина номер 2 оправдывает отсталость некоторые части социал-демократической интеллигенции в вопросах теории и практики организации такими же глубокомысленными ссылками на то, что организация есть лишь форма и что вся суть в самовоспитании пролетариата. Пролетариат не боится организации и дисциплины господа, пекущейся о меньшем брате. Пролетариат не станет писчить о том, чтобы господа, профессора и гимназисты, не желающие войти в организацию, признавались членами партии за работу над контролем в организации. Пролетариат воспитывается к организации всей своей жизнью гораздо радикальнее, чем многие интеллигентики. Пролетариат, сколько ни будь сознавший нашу программу и нашу тактику, не станет оправдывать отсталость организации ссылками на то, что форма менее важна, чем содержание. Не пролетариату, а некоторым интеллигентам в нашей партии недостаёт самовоспитания в духе организации дисциплины, в духе вражды и презрения к анархической фразе Акимовы номер 2 также клевещут на пролетариат по вопросу о неподготовленности к организации, как клеветали на него Акимовы номер 1 по вопросу о неподготовленности к политической борьбе. Пролетарий, ставший сознательным социал-демократом и почувствовавший себя членом партии, с таким же презрением отвергнет хвостизм в организационных вопросах, с каким он отверг хвостизм в вопросах тактики. Возьмите наконец глубокомыслие практика Новой искры. Настоящему образом понятая идея боевой централистической организации, говорит он, объединяющей в централизующую деятельность углубляющий курсив революционеров Естественно, притворяется в жизнь лишь при наличности этой деятельности. И ново, и умно. Сама организация, как форма, слушайте, слушайте, может вырастать лишь одновременно с ростом революционной работы, составляющей ее содержание. Номер пятьдесят седьмой. Не напоминает ли это паки и паки того героя народного эпоса, который при виде похоронной процессии кричал: "Таскать вам, не перетаскать!" Наверное, в нашей партии не найдётся ни одного практика, без кавычек, который бы не понимал, что именно форма нашей деятельности, то есть организации, давным-давно отстаёт и отчаянно отстаёт от содержания. что крики по адресу отстающих людей идите в ногу, не опережайте, достойны одних только партийных Иванушек. Попробуйте сравнить хотя бы, например, нашу партию с Бундом. Не подлежит ни малейшему сомнению, что содержание работы нашей партии неизмеримо богаче, разностороннее и шире и глубже, чем у Бунда. Я уже не говорю о том, что содержание нашей партийной работы намечено на съезде в духе революционной социал-демократии лишь ценой борьбы, борьбы с теми самыми антиискровцами и тем самым болотом, представители которого численно преобладают в нашем меньшинстве. Интересно также по вопросу о содержании сравнить, к примеру, скажем, шесть номеров старой искры, номера 46-й и 51-й. И 12 номеров новой искры, номера 52-63. Но это когда-нибудь в другой раз. Крупнее теоретический размах, развитие программы, шире и глубже воздействие на рабочие массы, а не на одних только организованных ремесленников, разностороннее пропаганда и агитация, живее пульс политической работы у передовиков и рядовых, величественнее народные движения при демонстрациях и всеобщих стачках энергичнее деятельность среди непролетарских слоёв а форма форма нашей работы отстала по сравнению с бундовской непозволительно отстала до того что это колит глаза вызывает краску стыда у всякого кто не смотрит на дела своей партии ковыряет в носу А отсталость организации работы по сравнению с её содержанием наше больное место. И она была больным местом ещё задолго до съезда, задолго до образования ОК. Неразвитость и непрочность формы не даёт возможности сделать дальнейшие серьёзные шаги в развитии содержания, вызывает постыдный застой, ведёт к расхищению сил, к несоответствию между словом и делом. Все и страдали от этого несоответствия. А тут является Аксиль Роды и практики Новой искры с глубокомысленной проповедью. Форма должна естественно вырастать лишь одновременно с содержанием. Вот куда приводит маленькая ошибка по организационному вопросу параграфа первого. Если вы вздумаете углублять вздор и философски обосновывать оппортунистическую фразу. Медленным шагом, робким зигзагом мы слышали этот мотив в применении к вопросам тактики. Мы слышим его теперь в применении к вопросам организации. Слова из сатирического гимна новейшего русского социалиста. о опубликованного в заре номер 1 апрель 1901 года за подписью нарцисту порылов. В сих творениях высмеивались экономисты с их приспособлением к стихийному движению. Автором гимна новейшего русского социалиста был Мартов. Хвостизм в организационных вопросах представляет из себя естественный и неизбежный продукт психологии анархического индивидуалиста, когда этот последний начинает возводить в систему воззрений в особые принципиальные разногласия свои, вначале, может быть, случайные, анархические уклонения. На съезде Лиги мы видели начало этого анархизма. В новой искре мы видим попытки возведения его в систему воззрений. Попытки эти замечательно подтверждают высказанные уже на съезде партии соображения о различии точек зрения буржуазного интеллигента, присоединяющегося к социал-демократии, и пролетария, сознавшего свои классовые интересы. Например, тот же практик Новой искры с глубокомыслием, которого мы уже познакомились, изобличает меня в том, что партия представляется мне как огромная фабрика с директором в виде ЦК во главе её номер 57 приложения Практики не догадывается, что выдвинутое им страшное слово сразу выдаёт психологию буржуазного интеллигента, не знакомого ни с практикой, ни с теорией пролетарской организации. Именно фабрика, которая кажется иному одним только пугалом и представляет из себя ту высшую форму капиталистической кооперации, которая объединила, дисциплинировала пролетариат, научила его организации, поставила его во главе всех остальных слоёв трудящегося и эксплуатируемого населения. Именно марксизм, как идеология обученного капитализмом пролетариата, учил и учит неустойчивых интеллигентов различию между эксплуататорской стороной фабрики дисциплина, основанная на страхе голодной смерти, и её организующей стороной дисциплина, основанная на совместном труде, объединённом условиями высокоразвитого технического производства. Дисциплина и организации, которые с таким трудом даются буржуазному интеллигенту, особенно легко усваиваются пролетарям именно благодаря этой фабричной школе. Смертильная боязнь перед этой школой, полное непонимание её организующего значения, характерны именно для приёмов мысли, отражающих мелкобуржуазные условия существования, порождающих тот вид анархизма, который немецкие социал-демократы называют анархизм благородного господина, барский анархизм, как я бы сказал. Русскому нигилисту этот барский анархизм особенно свойственен. Партийная организация кажется ему чудовищной фабрикой, подчинение части целому и меньшинства большинству представляется ему закрепощением, смотри Филитон Акселлерода. Разделение труда под руководством центра вызывает с его стороны трагикомические вопли против превращения людей в колёсики и винтики. Причём особенно убийственным видом этого превращения считается превращение редакторов в сотрудников. Упоминание об организационном уставе партии вызывает презрительную гримасу и пренебрежительное по адресу формалистов замечание, что можно бы и вовсе без устава. Это невероятно, но это факт. Именно такое назидательное замечание делает мне товарищ Мартов в номере 58-м «Искры», ссылаясь для вящей убедительности на мои же собственные слова из письма к товарищу. Но разве это не барский анархизм? Разве это не хвостизм, когда примерами из эпохи Разброда, эпохи Кружков, оправдывают сохранение и прославление Кружковщины и анархии в эпоху партийности? Почему не нужны нам были раньше уставы? Потому что партия состояла из отдельных кружков, не связанных вместе никакой организационной связью. Переход из кружка в кружок был делом одной только доброй воли того или другого индивидуума, не имевшего перед собой никакого оформленного выражения воли целого. Спорные вопросы внутри кружков решались не по уставу, а борьбой и угрозой уйти, так выразился я в письме к товарищу, основываясь на опыте ряда кружков вообще и в частности нашей собственной редакционной шестёрки. Смотри полные собрания сочинений том 7, страница 24. В эпоху кружков такое явление было естественное и неизбежно, но никому не приходило в голову восхвалять его. считать идеалом. Все жаловались на этот разброд, все тяготились им и жаждали слияния разрозненных кружков в оформленную партийную организацию. И теперь, когда это слияние состоялось, нас тащат назад. Нас угощают под видом высших организационных взглядов анархической фразы. Людям, привыкшим к свободному халату и туфлям, Семейная кружковая обломовщины формальный устав кажется и узким, и тесным, и обременительным, и неизменным, и бюрократическим, и крепостническим, и стеснительным для свободного процесса идейной борьбы. Барский анархизм не понимает, что формальный устав необходим именно для замены узких кружковых связей широкой партийной связи. Связь внутри кружка или между кружками не нужно и невозможно было оформливать, ибо эта связь держалась на приятельстве или на безотчётном, немотивированном доверии. Связь партийная не может и не должна держаться ни на том, ни на другом. Её необходимо базировать именно на формальном, бюрократически с точки зрения распущенного интеллигента, редактированном уставе. Строгое соблюдение которого одно лишь гарантирует нас от кружкового самодурства, от кружковых капризов, от кружковых приёмов свалки, называемой свободным процессом идейной борьбы. Редакция новой искры козыряет против Александрова назидательным указанием на то, что доверие вещь деликатная, которую никак нельзя вколачивать в сердца и головы. Номер 56. Приложение. Редакция не понимает, что именно это выдвигание категории доверия, голого доверия, выдает еще и еще раз головой ее барский анархизм и организационный хвостизм. Когда я был членом только кружка, редакционной ли шестерки или организации «Искры», я имел право сослаться в оправдание, скажем, своего нежелания работать с «Иксом», на одно лишь недоверие, безотчетное и немотивированное. Когда я стал членом партии, я не имею права ссылаться только на неоформленное недоверие, ибо такая ссылка открывала бы настежь двери для всякой блажи и для всякого самодурства старой кружковщины. Я обязан мотивировать свое доверие или недоверие формальным доводом, То есть с ссылкой на то или иное формально установленные положения нашей программы, нашей тактики, нашего устава. Я обязан не ограничиваться безотчётным доверяю или не доверяю, а признать подотчётность своих решений и всех вообще решений всякой части партии перед всей партией. Я обязан сделать формально предписанному пути для выражения своего недоверия. для проведения тех взглядов и тех желаний, которые вытекают из этого недоверия. Мы поднялись уже от крушковой точки зрения безотчётного доверия до партийной точки зрения, требующей соблюдения подотчётных и формально предписанных способов выражения и проверки доверия. А редакция тащит нас назад и называет свой хвостизм новыми организационными взглядами. Посмотрите, как рассуждает наша так называемая партийная редакция о литературных группах, которые могли бы потребовать себе представительства в редакции. Мы не возмутимся, не начнем кричать о дисциплине, поучают нас барские анархисты, которые всегда и везде сверху вниз смотрели на какую-то там дисциплину. Мы где-либо столкуемся так с группой, Будь она дельная, либо посмеёмся над её требованиями. Подумаешь, какое возвышенное благородство выступает здесь против вульгарно-фабричного формализма. Она на самом деле перед нами поддавлённая фразеология кружка вщины, преподносимая партией редакции, которая чувствует, что она представляет из себя не партийное учреждение, а обломок старого кружка. Внутренние фальши этой позиции неизбежно приводят к анархическому глубокомыслию, возводящему в принцип социал-демократической организации тот разброд, который на словах фарисейски объявляется уже пережитым. Не нужно никакой иерархии низших и высших партийных коллегий и инстанций. Барскому анархизму такая иерархия кажется канцелярским измышлением, ведомств, департаментов и прочее. Смотри в элетонах Сероды. Не нужно никакого подчинения части целому, не нужно никакого формально-бюрократического определения партийных способов сталкиваться или размежёвываться. Пусть старая крушковая свалка освещается фрозёрством об истинно социал-демократических приёмах организации. Вот где прошедший школу фабрики пролетарий может и должен дать урок анархическому индивидуализму. Сознательный рабочий давно уже вышел из тех пелёнок, когда он чурался интеллигента как такового. Сознательный рабочий умеет ценить тот более богатый запас знаний, тот более широкий политический кругозор, который он находит у социал-демократов интеллигент. Но по мере того, как складывается у нас настоящая партия, сознательный рабочий должен научиться отличать психологию воина пролетарской армии от психологии буржуазного интеллигента, щеголяющего анархической фразы. Должен научиться требовать исполнения обязанностей члены партии не только от рядовых, но и от людей верха. должен научиться встречать таким же презрением хвостизм в вопросах организационных, каким награждал он во времена Оны хвостизм в вопросах тактики. В неразрывной связи с жирандизмом и барским анархизмом стоит последняя характерная особенность позиции Новой искры в организационных вопросах. Это защита автономизма против централизма. Именно такой принципиальный смысл имеют, если имеют, вопле о бюрократизме и о самодержавии, сожаление о незаслуженном невнимании к неискровцам, защищавшим автономизм на съезде. Комичные крики о требовании беспрекословного повиновения, горькие жалобы на помподурство и прочее и прочее и так далее и тому подобное. Я оставлю в стороне здесь, как и вообще в этом параграфе, актационный смысл этих воплей. Апротонистическое крыло всякой партии всегда отстаивает и оправдывает всякую отсталость и программную, и тактическую, и организационную. Защита организационной отсталости, хвостизм Новой искры тесно связана с защитой автономизма Правда Afternight Museum настолько уже дискредитирован, вообще говоря, трёхлетней проповедью старой искры, что открыто высказываться за него новой искре ещё стыдно. Она ещё уверяет нас в своих симпатиях к централизму, но доказывает это только тем, что слово централизм пишется курсивом. На деле самое лёгкое прикосновение критики к принципам истинно социал-демократического, а не анархического Квази централизм новой искры изобличает на каждом шагу точку зрения автономизма. Разве не ясно теперь всем и каждому, что аксельрот и мартов повернули в организационных вопросах к акимову? Разве не признали они этого торжественно сами, в знаменательных словах, а не заслуженным не вниманьем к неискровцам? И разве не автономизм защищали на нашем партийном съезде Акимов и его друзья? Именно автономизм, если не анархизм, защищали Мартов и Акселерот на съезде Лиги, когда они с забавным усердием доказывали, что часть не должна подчиняться целому, что часть автономна в определении своих отношений к целому, что устав Заграничной Лиги формулирующие эти отношения действительно вопреки воле большинства партии, вопреки воле партийного центра. Именно автономизм защищает теперь товарищ Мартов открыто и на страницах Новой искры номер 60 по вопросу о введении членов в местные комитеты, центральным комитетом Имеется в виду напечатанный 25 февраля 1904 года в Искре статья Мартова на очереди. В этой статье Мартов ратовал за независимость местных партийных комитетов от ЦК РСДРП в решении вопроса о личном составе местных комитетов и нападал на московский комитет, который при обсуждении этого вопроса принял резолюцию о подчинении МК всем распоряжением Центрального комитета на основании параграфа 9-го Устава партии. Я не буду говорить о тех детских софизмах, которыми защищал автономизм товарищ Мартов на съезде Лиги и защищает в новой искре. Мне важно здесь отметить несомненную тенденцию защищать автономизм, против централизма, как принципиальную черту, свойственную оппортунизму в организационных вопросах. Перебирая разные параграфы устава, товарищ Мартов опустил именно тот параграф, который говорит об отношении целого к части. ЦК распределяет силы партии, параграф 6. Можно ли распределять силы без перевода работников из комитетов в комитет На этой азбуке право неловко как-то останавливаться. Едва ли не единственной попыткой анализа понятия бюрократизма является противоположение в новой искре номер 53 формально-демократического начала, формально-бюрократическому. Это противоположение, к сожалению, столь же неразвитое и неразяснённое, как и указание на неискровцев, содержит в себе зерно истины. Бюрократизм по отношению к демократизму это и есть централизм. По отношению к автономизму это и есть организационный принцип революционной социал-демократии по отношению к организационному принципу оппортунистов социал-демократии. Последний стремится идти снизу вверх и потому отстаивает везде, где можно и насколько можно, автономизм, демократизм, доходящие у тех, кто усердствует не по разуму, до анархизма. Первый стремится исходить сверху, отстаивая расширение прав и полномочий центра по отношению к частям. В эпоху разbroды и крушковщины этим верхом, от которого стремилась исходить организационная исходить революционной социал-демократии, был неизбежно один из кружков наиболее влиятельный в силу своей деятельности и своей революционной последовательности, в нашем случае организация Искры. В эпоху восстановления фактического единства партии и распущения в этом единстве устарелых кружков, таким верхом Неизбежным является партийный съезд, как верховный орган партии. Съезд соединяет по возможности всех представителей активных организаций и назначает центральные учреждения, нередко в таком составе, который более удовлетворяет передовые, чем отсталые элементы партии, более нравится революционному, чем оппортунистическому крылу её, делает их верхом впредь до следующего съезда. Так бывает, по крайней мере, у европейцев в социал-демократии, хотя мало-помалу не без труда, не без борьбы и не без дрязг этот принципиально ненавистный анархистам обычай начинает распространяться и на азиатов в социал-демократии.